«Сейчас. Меня будет выкрик, похожий на лай. Поднос!» Я сажусь, Джулиан уже возле двери. Он стоит на карачках, как я вчера, и пытается разглядеть нашего тюремщика. Еще одна тревистая команда. «Ведро!» У меня улучшается настроение, но одновременно становится жаль Джулиана, когда он берет из угла камеры цинковое ведро, от которого в воздухе распространяется резкий запах мочи. Вчера мы воспользовались им по очереди. Джулиан заставил меня встать спиной, заткнуть уши и одновременно жужжать. Когда наступила моя очередь, я просто попросила его отвернуться, но он все равно заткнул уши и пел. У него нет ни голоса, ни слуха, но пел он громко и с энтузиазмом, как будто не знает о своих способностях или его не волнует их полное отсутствие. Это была песенка из какой-то детской игры. В камеру прибывает новый поднос и чистое ведро. После этого маленькая дверца закрывается, и шаги в коридоре стихают. Джулиан встает на ноги. «Что-нибудь видел?» Спрашиваю я, хотя знаю, что ответ нет. Голос у меня какой-то сиплый, и чувствую я себя неловко. Ночью я была слишком откровенной. Мы оба были откровенны. А Джулиан снова испытывает дискомфорт, когда смотрит на меня. Мы молча едим то, что нам принесли. На этот раз это небольшая миска с орехами и толстый ломоть хлеба. При ярком электрическом свете как-то странно сидеть на полу так близко друг к другу, поэтому я ем и меряю камеру шагами одновременно. Тишина ощущается просто физически. В камере появилось напряжение, которого раньше не было. Я виню в этом Джулиана. Он разговорил меня, а ему не следовало этого делать. Но, с другой стороны, я сама протянула к нему руку. Сейчас даже представить такое невозможно. «Так и будешь ходить весь день?» Сквозь зубы спрашивает Джулиан. Я уверена, что он тоже чувствует напряжение. «Не нравится? Не смотри!» Огрызаюсь я в ответ. Еще несколько минут в молчании. Потом Джулиан подает голос. «Отец вытащит меня отсюда. Он скоро им заплатит». И снова внутри меня набирает силу ненависть к Джулиану. Он должен знать, что в мире нет никого, кто заплатит за меня выкуп. Он должен понимать, что наши похитители, кто бы они ни были, знают об этом и меня либо убьют, либо оставят здесь подыхать. Но я не говорю ему ни слова. Я возвожу отвесные гладкие стены своей башни. Я внутри, между нами, камень. Часы, как диски из серого камня, ложатся один на другой. От них пахнет, как изо рта бродяги. Они двигаются медленно, со скрипом, пока не начинает казаться, что они остановились навсегда. Они просто увеличивают свою массу и давят, давят без конца. А потом, без всякого предупреждения, свет отключается, и мы снова погружаемся в темноту. Мне становится так легко, даже весело. В темноте я начинаю успокаиваться. При свете мы с Джулианом раздражали друг друга, злились, не знали, куда себя девать. А сейчас я слышу, как он устраивается на матрасе. Я знаю, что нас разделяет всего несколько футов. И мне хорошо от того, что Джулиан рядом. Даже наше молчание теперь ощущается по-другому. Оно успокаивает и примиряет. Спустя какое-то время Джулиан спрашивает. «Ты спишь?» Нет пока. Я слышу, как он переворачивается на бок, лицом ко мне. Хочешь, я расскажу еще одну историю? Я киваю, и хотя Джулиан меня не видит, мое молчание воспринимает как согласие. Однажды случился по-настоящему страшный ураган. Джулиан молчит немного и говорит. Вообще-то, это выдуманная история. И я поняла. Я закрываю глаза и представляю себя в дикой местности. Дым костра режет глаза, сквозь туман до меня долетает голос Рейвен. Жила одна девочка, звали ее Дороти. Она спала в своем доме. Ураган поднял его над землей и понес по небу. Когда Дороти проснулась, она обнаружила, что оказалась в удивительной стране, где жили маленькие человечки, а ее дом приземлился на злую волшебницу. В общем, раздавил ее. И все маленькие человечки — манчкины. Были очень благодарны Дороти и подарили ей за это пару волшебных туфелек. Джулиан замолкает. «Ну?» – спрашиваю я. «А что было дальше?» «Не знаю», – отвечает Джулиан. «Как это ты не знаешь?» Удивляюсь я. Я слышу, как он ворочается на своей койке. «Это все дальше я не читал», – говорит он. «Для меня это звучит, как сигнал тревоги. «Так это ты не сам выдумал?» Джулиан колеблется секунду и признается. «Нет. Никогда раньше не слышала эту историю. Говорю я и стараюсь при этом, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. И в учебниках ее, кажется, не было. Я бы запомнила, если бы она была в программе. Читать и распространять разрешают не так много книг. Максимум две-три в год, а иногда вообще ни одной». Если я не слышала эту историю, есть вероятность, что это потому, что она запрещенная. Джулиан Кашлит. Ее и не было. Ну, в школьной программе. Он молчит немного и говорит. Она запрещенная. У меня по телу начинают бегать мурашки. Где ты нашел запрещенную книжку? У моего отца много важных друзей в АБД. Члены правительства, священники, ученые поэтому у него есть доступ к конфиденциальной информации и к разным документам из прошлых времен, из времен болезни. Я лежу тихо и слышу, как Джулиан тяжело сглатывает, прежде чем продолжить. Когда я был маленький, у моего отца был кабинет. Вообще-то у него их было два. В одном кабинете он делал почти всю работу для АБД. Мы с братом часто сидели там и до самой ночи помогали отцу складывать буклеты. Забавно, для меня до сих пор полночь пахнет газетой. Меня настораживает упоминание о брате. Раньше я никогда не слышала, что у Джулиана есть брат. Не видела его фотографий в агитационных материалах АБД или в местной газете «Слово». Но я не хочу перебивать Джулиана. А второй кабинет всегда был заперт. Туда никому не разрешалось заходить, и отец прятал ключ. Вот только однажды... Джулиан опять ворочается. «Однажды я увидел, где он прячет ключ. Было поздно. Я уже должен был спать. Я захотел попить и вышел из комнаты, чтобы набрать воды. Я увидел с лестницы отца. Он подошел к шкафу в гостиной. Там на самой верхней полке стояла фарфоровая статуэтка петуха. Я видел, как отец снял голову петуха, как колпачок, и положил внутрь ключ». На следующий день я притворился, будто заболел, и мне разрешили не ходить в школу. После того, как отец и мама ушли на работу, а брат побежал к школьному автобусу, я прокрался вниз, взял ключ и открыл второй кабинет отца. Джулиан тихо усмехается. «Кажется, никогда в жизни я не был так напуган. У меня так тряслись руки, что я раза три уронил ключ, все никак не мог вставить его в замочную скважину». Я понятия не имел, что там внутри. Не знаю, что ожидал там увидеть. Может, мертвецов или запертых на ключ заразных. Я, как всегда, напрягаюсь, когда слышу это слово, но потом решаю расслабиться и слушать дальше. Джулиан снова смеется. Я жутко разозлился, когда увидел там все эти книги. Я-то надеялся на большее. А потом я понял, что это необычные книги. Они были совсем не похожи на те, что я видел в школе или которые читали в церкви. Тогда-то я и понял, что они запрещенные. Против моей воли оживают давно похороненные воспоминания. Я первый раз вхожу в трейлер Алекса. Пламя свечи освещает дюжины и дюжины странных незнакомых названий и стертые от времени корешки книг. Я открываю для себя поэзию. В одобренных правительством местах Книги служат для того, чтобы приносить пользу. Но запрещенные книги не такие простые. Некоторые похожи на паутину, и ты на ощупь идешь по нитям сюжета в удивительные, полные тайн места. А некоторые, как воздушные шары, сами взлетают к небу, до них не дотянуться, но можно наблюдать за их прекрасным полетом. Но есть и другие, самые лучшие, они как двери. После того случая я каждый раз, когда оставался один дома, пробирался в этот кабинет. Я знал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать. А еще там была музыка. Совсем не такая, как из библиотеки одобренных фильмов и музыки. Ты даже представить себе такое не можешь, Лина. В тех песнях было полно дурных слов. Все о делирии. Но не все они плохие. И не все о безнадежности существования. Ведь считается, что в те времена все были несчастны. Считается, что все люди были больны. Но некоторые песни... Джулиан замолкает, а потом тихо поет. «Все, что тебе нужно, это любовь». Так странно слышать это слово. Я даже гусиной кожей покрываюсь. Джулиан молчит какое-то время, а когда продолжает рассказ, говорит еще тише. «Можешь в такое поверить». «Все, что тебе нужно». Джулиан умолкает, как будто вдруг сознает, как близко мы лежим, и отодвигается подальше от меня. В темноте я его практически не вижу. Но отец меня в итоге все равно поймал. Я как раз начал читать ту историю, которую тебе рассказывал. Она называлась «Волшебник из страны Ос». Я никогда в жизни не видел, чтобы отец был таким злым. Понимаешь?» Благодаря процедуре он почти все время был очень спокойным, но в тот день он потащил меня в гостиную и бил, пока я не потерял сознание. Джулиан рассказывает об этом просто, без эмоций, а у меня внутри все сжимается от ненависти к его отцу, ко всем подобным его отцу. Они проповедуют единство и святость, а сами избивают детей до потери сознания». Отец сказал, что это для того, чтобы я понял, что могут сделать со мной запрещенные книги. Говорит Джулиан, а потом задумчиво так продолжает. На следующий день у меня случился первый припадок. Мне жаль. Шепотом говорю я. Я его ни в чем не виню. Торопится сообщить мне Джулиан. Доктора сказали, что, возможно, тот припадок спас мне жизнь. Благодаря этому припадку... Они обнаружили у меня в мозгу опухоль. И потом отец просто пытался мне помочь. Хотел уберечь от болезни, понимаешь? В эту секунду у меня сердце разрывается от жалости к Джулиану, и я, чтобы она не унесла меня, как отлив океана, думаю о гладких стенах моей башни и ненависти. Я представляю, как поднимаюсь по лестнице на самый верх и целюсь в отца Джулиана, а потом смотрю, как он сгорает заживо. С минуту помолчав, Джулиан спрашивает, «Ты считаешь, что я плохой человек?» «Нет. С трудом выдавливаю я через окаменевшее горло. Несколько минут мы дышим в унисон. Интересно, замечает это Джулиан или нет?» «Я так и не понял, почему запретили ту книжку. Говорит он, спустя какое-то время. Наверное, за то, что там было после злой волшебницы и волшебных туфелек». С тех пор я все время об этом думаю. Забавно, как иногда застревают в голове такие мелочи. «А ты помнишь еще какие-нибудь истории из тех книжек?» «Нет, и песен тоже не помню. Только одну строчку». Говорит Джулиан и снова напевает. «Все, что тебе нужно, это...» Дальше мы лежим молча, и я начинаю уплывать из реальности. Через лес бежит извивающаяся серебряная лента реки. Я иду по этой ленте, Она мне чудесные туфельки. Они сверкают на солнце, словно все усыпаны золотыми монетками. Я прохожу под деревом, в моих волосах запутываются листья. Я поднимаю руку Я ощущаю тепло чьих-то пальцев. Я резко возвращаюсь в реальность. Рука Джулиана нависает в одном дюйме над моей головой. Он передвинулся на самый край койки. Я даже могу чувствовать тепло его тела. Что ты делаешь? У меня учащается пульс. Я чувствую, как у меня над правым ухом подрагивает его рука. Извини. Шепотом говорит Джулиан, но руку не убирает. Я... Я не вижу его лица, только удлиненный, неподвижный, словно вырезанный из черного дерева силуэт. У тебя красивые волосы. Наконец, говорит Джулиан. У меня сжимается грудь. В камере, кажется, становится жарче. Можно я? Спрашивает Джулиан так тихо, что мне его едва слышно. Я киваю, потому что у меня перехватило горло, и я не могу говорить. Джулиан очень медленно и осторожно опускает ладонь на последний дюйм, и когда он это делает, я слышу выдох. Этот выдох освобождения от чего-то. Мое тело цепенеет, оно раскаляется до бела и беззвучно взрывается изнутри, а потом Джулиан проводит пальцами по моим волосам, и я расслабляюсь. Невидимые тиски больше не сжимают мою грудь, я могу дышать, я жива, и все прекрасно, все будет хорошо. Джулиан продолжает гладить меня по волосам, он приподнимает пряди, наматывает их на пальцы, потом опускает, и они снова падают на подушку. На этот раз, когда я закрываю глаза, то вижу сверкающую серебряную реку и вхожу прямо в нее. Я позволяю реке унести меня по течению. Утром мой первый цвет – синий. Я смотрю в глаза Джулиана. Он быстро отворачивается, но недостаточно быстро. Он наблюдал за мной, пока я спала. Он меня смутил. Я злюсь и в то же время польщена. Интересно, я разговаривала во сне. Иногда я зову во сне Алекса, и уверена, сегодня он был в моих снах. Не помню, что мне снилось, но проснулась я с ощущением Алекса, с пустотой в груди. «Ты давно проснулся?» – спрашиваю я. При свете мы снова чувствуем себя неловко и напряженно. Я почти готова поверить, что все произошедшее ночью – сон. Джулиан кладил мои волосы. Он прикасался ко мне. Я позволила ему прикасаться к себе. Мне нравилось, когда он ко мне прикасался. Недавно, — говорит Джулиан, — не мог заснуть. Кошмары? В камере не хватает воздуха, каждое слово дается мне с трудом. Нет. Я жду, что Джулиан скажет что-то еще, но между нами надолго повисает тишина. Я сажусь. В камере жарко, и воздух спертый. Меня подташнивает. Я пытаюсь придумать, что бы такое сказать, чтобы снять напряжение. Первым заговаривает Джулиан. Ты думаешь, они собираются нас убить? И напряжение лопается, как мыльный пузырь. Сегодня мы на одной стороне. Нет, отвечаю я с убежденностью, которой на самом деле не чувствую. С каждым днем в камере у меня возникает все больше вопросов. Если они, стервятники, планировали получить выкуп за Джулиана, они уже должны были его получить. Этот Томас Файнмен, его отполированные металлические запонки, его жесткая сверкающая улыбка. Я представляю, как он избивал своего девятилетнего сына, пока тот не потерял сознание. Он может принять решение не платить выкуп. Эта мысль, как маленький игольчатый кристалл, крутится у меня в мозгу а я пытаюсь не обращать на нее внимания. Мысли о Томасе Файнмане заставляют меня вспомнить кое о чем. «А сколько твоему брату сейчас?» — спрашиваю я. «Что?» Джулиан сидит на куйке ко мне спиной. «Он точно услышал мой вопрос, но я все равно его повторяю». Спина Джулиана едва заметно вздрагивает и превращается в камень. «Он умер». Отрывистое зло говорит он. «Как? Как он умер?» Тихо переспрашиваю я. «Несчастный случай», — сквозь зубы отвечает Джулиан, и снова я чувствую злость в его голосе. «Я отлично понимаю, что Джулиан не хочет говорить на эту тему, но просто не могу это так оставить. Что это за случай?» «Это было давно», — говорит Джулиан, а потом вдруг резко оборачивается лицом ко мне. «И вообще, какое тебе дело?» Что ты все выпытываешь? Я ни черта о тебе не знаю, но я же не сую нос в твою жизнь. Такой реакции я не ожидала и уже готова поставить его на место, но вовремя сдерживаюсь. Хватит с меня ошибок. Я решаю спрятаться за невозмутимым спокойствием Лины Джонс, за спокойствием зомби, спокойствием исцеленной. Просто мне интересно. Не повышая голоса, отвечаю я. Можешь ничего не рассказывать. На секунду мне кажется, что я вижу в глазах Джулиана искру паники. Она вспыхивает, как сигнал тревоги. Но потом его лицо становится жестким и решительным, как у отца. Он один раз коротко кивает, встает и начинает ходить по камере. Я испытываю наслаждение, наблюдая за тем, как он разволновался. Вначале он был таким спокойным. Приятно видеть, как он по чуть-чуть лишается хладнокровия. Защита и уверенность, которые предлагает своим членам АБД, здесь, под землей, ничего не стоят. И вот в одну минуту мы снова по разные стороны баррикады. Мне комфортно в этой каменной утренней тишине. Так и должно быть. Это правильно. Я не должна была позволять ему прикасаться к себе. Даже приближаться не должна была позволять. Мысленно я все время приношу извинения. Простите меня. Простите. Простите но я не уверена, перед кем извиняюсь. Перед Рейвен, перед Теком или перед ними обоими. Воду так и не принесли. И еду тоже. А потом, ближе к середине дня, в воздухе происходят какие-то перемены. Это уже не эхо от звука падающих капель воды и не холодные подземные сквозняки. Впервые за несколько часов Джулиан смотрит в мою сторону. «Ты слышишь?» — хочет спросить он — но я подношу палец к губам. Голоса в коридоре, звук тяжелых шагов. Это не один тюремщик, к камере приближаются несколько человек. Сердце начинает учащенно биться в груди, я инстинктивно оглядываюсь по сторонам в поисках оружия. Кроме ведра здесь нечем обороняться. Я уже пыталась открутить ножки от койки, но безрезультатно. Мой рюкзак лежит в дальнем углу камеры. И как раз в тот момент, когда я решаю нырнуть за ним, что-то лучше, чем ничего. В замке со скрипом поворачивается ключ, и дверь распахивается настежь. В камеру входят два стервятника. Оба вооружены. «Ты!» Первый стервятник, мужчина среднего возраста, с нереально белой кожей, тычет в сторону Джулиана прикладом. «На выход!» «Куда мы идем?» спрашивает Джулиан, хотя должен бы знать, что ему не ответят. Он стоит, вытянув руки по швам. Голос его звучит ровно. «Задавать вопросы будем мы», — говорит бледный мужчина и улыбается, демонстрируя нам желтые зубы и десны в темных пятнах. На мужчине плотные брюки в армейском стиле и старая солдатская куртка. Но он стервятник, в этом можно даже не сомневаться. На его левой руке я замечаю бледно-голубую татуировку, А когда он делает шаг вперед и обходит Джулиана как шакал, принюхивающийся к жертве. У меня кровь стынет в жилах, у него на шее метка исцеленного, только очень грубо сделанная, она похожа на три красных шрама. Внутри этих шрамов он вытатуировал черный треугольник. Десятилетия назад процедура была гораздо опаснее, чем сейчас. Мы с детства слышали истории о людях, которые после процедуры не излечились, а сошли с ума или превратились в овощ, или стали жестокими, как дикие звери, и навсегда потеряли способность чувствовать что-то или сочувствовать кому-то. Я стараюсь совладать с паникой, которая разрастается у меня в груди и заставляет сердце подскакивать и спотыкаться. Второй стервятник — это девушка. Ей примерно столько же лет, сколько Рейвен. Она стоит, прислонившись к косяку, и блокирует выход. Она выше меня, но я крепче. Лицо у нее все в пирсинге, по пять проколов в каждой брови и по одному в лбу и в подбородке. А еще я вижу что-то похожее на обручальное кольцо у нее в носу. Мне даже думать не хочется о том, где она могла его взять. Еще у нее низко на бедре висит кобура с пистолетом. Я прикидываю, сколько у нее может уйти на то, чтобы вытащить пистолет из кобуры и наставить его мне в лоб. Стервятница на секунду встречается со мной взглядом. Должно быть, ей удается прочитать мои мысли, потому что она говорит. Даже не думай. У стервятницы какой-то странный голос. Трудно разобрать слова. Но когда она открывает рот и зевает, я вижу, в чем тут причина. У нее язык блестит от металла. Гвоздики, кольца, проволока. Все это украшает ее язык. Такое впечатление, что она наглоталась колючей проволоки. Джулиан колеблется всего одну секунду. Он делает резкое, похожее на судорогу движение вперед, но быстро берет себя в руки. Когда Джулиан выходит из камеры под конвоем стервятницы и альбиноса, он выглядит спокойно, как будто собрался на пикник, и он не смотрит на меня. А потом дверь закрывается, поворачивается ключ в замке, и я остаюсь одна.